А приходе преподавателя возвестил грохот тяжёлых сапог, поднявшийся среди студентов, сидевших в верхнем ряду аудитории под серыми, заросшими паутиной окнами. Началась перекличка, и ответы звучали на все лады, пока не вызвали Питера Бёрна. "Здесь!" гулкий, глубокий бас прозвучал из верхнего ряда, и тот же из других скамей послышались протестующие покашляния. Преподаватель немножко выждал и назвал следующего по списку. Кренли. Ответа не было. Мистер Кренли. Улыбка пробежала по лицу Стивена, когда он представил себе занятия друга. Поищи его в Лепард-Тауне, раздался голос со скамейки позади. Стивен быстро обернулся. Норылообразная физиономия Мойнихена была невозмутима в тусклом сером свете. Преподаватель продиктовал формулу. Кругом зашелестели тетради. Стивен снова обернулся и сказал. «Дайте мне, ради бога, бумаги». «Тебя что, приспичило?» С широкой улыбкой спросил Мойнихен. Он вырвал страницу из своего черновика и, протягивая ее, шепнул. «По нужде любой мирянин, любая женщина имеет право на это». Формула, которую Стивен послушно записал на клочке бумаги, сворачивающиеся и разворачивающиеся столбцы вычислений преподавателя, призрачные символы силы и скорости завораживали и утомляли его сознание. Он слышал от кого-то, что старик атеист и масон. О серый, унылый день. Как будто сознание безболезненно и терпеливо погружается в лимб.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 Гилберта. В одной из своих песен он говорит о бильярдном шулере, который осуждён играть на столе кривом, выгнутым киём, вытянутым шаром. Он имеет в виду шар в форме эллипсоида, о главных осях которого я сейчас говорил. Мой Нихин нагнулся к уху Стивена и прошептал: "А чам теперь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 с гладкими волосами священник, который писал благочестивые стихи, приземистый мужиковатый преподаватель экономики, длинный молодой преподаватель логики, обсуждающий на площадке со своим курсом проблему совести, словно жираф, который щиплет листву высокого дерева над стадом антилоп, важный и грустный префект братства, пухлый круглоголовый преподаватель итальянского языка с полутоватыми глазками, все мчались, спотыкались Куркались и прыгали, задирая свои сутаны в лихой чехарде, обнявшись, тряслись в натужном хохоте, шлёпали друг друга по заду, утешались своим озорством, фамильярничали и вдруг с видом оскорблённого достоинства, возмущённые каким-нибудь грубым выпадом, украткой перешёптывались, прикрывая рот ладонью.